Глава 26. Оказывается, если у тебя есть ребенок, пусть даже приёмный, это очень почетно. В лифте понимающие улыбаются. В кабинет все сбежались. И от любопытства Ника, и Жанна с тортом, и подносом с чашками для чая. И даже Игорь подтянулся. «Ты хоть матери позвони, скажи, что у тебя есть теперь дочка!» Насмешливо произнес он, рассматривая сидящую на темно красном диванчике Еву. «А то ее удар хватит!» Бегал-бегал от невес всю жизнь, а тут внезапно ребенок появился. «А моих девчонок тоже такие принцессы есть». Восторженно рассматривала сюрпризы, расставленные на журнальном столике Ника. «У тебя русалки не хватает. Хочешь, подарю? У меня в сумочке, по-моему, завалялось. Повтор был. Девчонки меня забросили». Она полезла в свой клач и вскоре извлекла оттуда принцессу-русалку с голубым хвостом. «Вот, держи. Теперь весь набор у тебя есть». Ева недоверчиво потянула руку и взяла подарок. Застенчиво заулыбалась. Ника ей подмигнула. — Кость, какая у тебя дочка красивая. Тихо, спокойная. А голубые, сокачаешься. Кстати, Аня где? Да на курсы же послали ее. А телефон она в моей машине забыла. Теперь остается только ждать. — Ева, мама, подождем или сейчас чай с тортом пить будем? — Подождем. Все еще не веря, что увидит мать, прошептала девочка. В холле застучали каблучки, и вскоре на пороге мелькнула знакомая фигура. «А вот и Аня пришла!» — воскликнула Ника. «Мать, иди скорее сюда! У нас тут сидит большой киндер-сюрприз!» Анна скользнула непонимающим взглядом по присутствующим. «Мамочка, мама!» — закричала не своим голоском Ева со всех ног бросилась к ней. Аня застыла, даже дышать перестала. Прикрыла рот рукой, из глаз ее покатили слезы. «Ева, господи, ты здесь, Ева!» Прижимая к себе дочку, всхлипывала она. «Ань, ну не плачь, все же хорошо же!» Растерялся Константин. «Как тебе удалось, Костя?» Растирая слезы по лицу и целуя маленькие ручки дочери, всхлипывала Анна. «Сам до сих пор не пойму, пожал плечами он». «А Костя за мной в сад пришел!» Обхватив мокрые щеки Анны, маленькими ладошками громко пояснил Ева. Его воспитатель вызвала, потому что Надя сказала, что я у нее принцессу украла, а это мои были. — Как же ты оказалась в детском саду? — Бабушка меня вчера туда отвела. Она сказала, что ей на работу надо, а мне лучше будет в саду, чем одной. — Господи, счастье-то какое! — прижимая к себе дочку, всхлипывала Анна. — Я маме позвоню, скажу, что тебя нашли. И все закружилось, завертелось. Ярко пылал встроенный в стену камин. Звенели чашки, захрустил торт под острым ножом. плакала от счастья в телефонную трубку Ани. испуганная прижималась к ней малышка. И в кабинете сразу стало уютно. Просто от того, что наконец вернулась маленькая девочка по имени Ева. Возвращались домой, когда совсем стемнело. «Ань, ты же понимаешь, что до 10 числа придется сидеть тихо и не высовываться». Останавливаясь у парковки рядом со своим домом, посмотрел в зеркало заднего вида Константин. «Понимаю, конечно». «Пусть своя Валера что хочет делает, а ко мне в квартиру он не сунется. Все охраняется. Скинь мне в телефон список, что из шмоток Еве купить надо. Хотя бы на первое время. Я вас домой провожу и в магазин скатаю. Здесь недалеко есть магазин детских вещей». Анна закивала, поправила головку, уснувшей в машине дочки, и улыбнулась. «Кость, спасибо тебе». «Даже не знаю, как тебя отблагодарить за все». «Борощь усмехнулся он и выбрался из машины. Потом вспомнил о чем-то, вернулся назад, открыл бардачок, достал пакет из ювелирного магазина. «Это тебе подарок». Неловко буркнул он и сунул Анне в руку пакет. «А что там?» — оживилась она. «Дома откроешь». «Я вино куплю, сыр и еще что-нибудь на ужин. Отметим счастливые события». «Ну ладно. Дома, значит, дома». Анна не стала спорить. Украдкой заглянула в пакет, заулыбалась и принялась тормошить его. Отправив их наверх, Константин поехал за покупками. Вернулся он, когда стрелки часов уже показывали девять вечера. Все пробки, очереди на кассах. Затащил пакеты в просторную прихожую, снял дубленку. Из кухни тихо вышла Аня. А Ева где? Взглянул на нее Константин. Спит уже. Я ее искупала, и она почти сразу же уснула в маленькой спали. «Продукты на кухню сейчас отнесу». Ей, что написал, и по списку приобрел. «Вина хочешь? Я купил сухого, красного». «Хочу». «Тогда накрывай на стол». Константин закрыл гардероб и отнес на кухню пакет. Обернулся. Она стояла у кухонной двери, обхватив плечи руками, и тихо улыбалась. «Что?» — приподнял бровь. «Кость, твой подарок. Я его открыла». «Мал?» «Нет, не мал. Просто... там кольцо». Провел рукой по лицу, усмехнулся. — А ты не хочешь принять от меня кольцо? — Очень хочу. Он подошел ближе и привлек ее к себе. — У нас будет настоящий брак? — Аня смотрела ему в глаза с отчаянием и надеждой. — Конечно, почему бы и нет? Константин провел пальцем по ее щеке и виновато улыбнулся. — Я все испортил, да? Надо было сначала накрыть на стол, а потом подарить. А я буднично сунул тебе пакет. — Нет, что то все нормально. Только ты точно уверен? Ева, она станет твоей приемной дочерью. — Ань, — усмехнулся Константин. — Когда мне сегодня позвонили садика, я мчался туда с такой скоростью, с которой не помчался бы никакой другой отец. Ни один человек не вызвал во мне столько эмоций одновременно, как твоя маленькая дочка. Да, я хочу стать ей папой по-настоящему. И, склонившись к ней, подарил нежный поцелуй.